Часть вторая. Искупление в крови. Окружи себя знамениями и чудесами, дабы увидел в тебе посторонний спасителя своего. Но если поднимет он руку на тебя, сбрось покров доброты и обернись кошмаром его. Обрати против недруга друга тьму внутреннего, ибо страхи постороннего бесчисленны и неодолимы. Из апофеоза спирального змея Глава 6. Ты отмечен и станешь орудием божественного гнева дитя, нараспев произнесла жрица. Пройди по моим следам, развернись в священный спирали. Ворожденец не понимал слов женщины, ведь его разум был так же изуродован, как и тело, но ощущения, передаваемые гостьей вместе с речью, блистали в сознании чудовища с неведомой прежде яркостью. Его избрали выделили из множества других, чтобы он повергнул в ужас врагов братства. До прихода жрицы Ворождения вел тусклую жизнь в тенях, скованный с родичами кровными узами, но и отделённый от них. После мучительного появления на свет его бросили в темный лабиринт, где дрались между собой такие же создания, и сильные убивали слабых, повинуясь велениям инстинктов. Урод смутно осознавал, что его близкие собратья отклонение от естественного цикла спирали. Но отклонения благословленные, и в первую очередь это касалось самого чудовища, поскольку его избрали для отмещения. Однажды женщина вывела своего подопечного из лабиринта и направила по обветшалому мосту через тайные тропы, известные только посвященным культистам. На той стороне бездна. Ворожденица утратил самообладание, взбешённый запахом существ, что прятались в твёрдой коробке возле переправы. Он молотил кулаками по их логову, пока госпожа не усмирила его ярость. Затем жрица уничтожила этих всеобщих врагов, против которых не помогла сила, одними лишь ласковыми словами. Тогда же монстр узнал, что её зовут Зифаали. Много дней и ночей после этого Спасительница чудовища молилась вместе с ним в своем храме, вплетая новые узоры в его тело и душу. Зифаали вырезала в его плоти спирали и другие более мрачные и непонятные символы, после чего могучие мышцы создания изменились и обрели удивительную гибкость. Разум ворожденца словно бы прояснился, и коварство хищника вытесняло из него тупую свирепость. Наконец, Он был готов получить собственное прозвание. «Ти же рук", провозгласила жрица, впечатывая слоги в первобытный дух существа. "Таково отныне твое имя и твоя суть, дитя". "Хмм", повторил монстр, принимая тернистое слово. "Ужас намного действеннее простого смертоубийства", продолжила женщина. Поэтому это должен быть для посторонних кошмар из крови и теней. Потом околиты спирали втащили металлический цилиндр, от которого воняло неживым огнем. и зифали белело рожденцу забраться внутрь. Чтобы поместиться целиком, тешу руку пришлось вывихнуть себе конечности и напрячь все мускулы, но он не ведал боли и потому не После этого емкость плотно закрыли. И чудовище ждало во мраке, пока его переносили из одного неизвестного места в другое. От затянувшегося неподвижного пребывания во тьме гибрид впал в спячку, грезя ужасами, которые он сотворит во имя священной спирали. Скверный будет денёк, решил сержант Алонса Грехальва, изучая беспокойное небо. Буря набирала силу, поднялся сильный ветер. И хлопья сажи уже залетали под крышу наблюдательной вышки, осыпая бойца чёрным снегом. Во время помрачений стены кладовки почти не защищали от вихрей, но сержант всё равно предпочитал их дозорным постам на ободе, особенно учитывая слухи, ходившие последнее время в части. Если упадёшь за край, сгорит не только твоё тело, мрачно заявил и более полковой повар и гадатель по костям. Говорю вам, морские бродяги, там внизу варповый огонь. Ладно, давай прикроем старушку. Повернулся Перехальва к Джею. Потом можешь заварить рекафу И респиратор натяни, придурок. Видя, как юноша возится с маской, Алонсо покачал головой. Его напарник был одним из рекрутов-плавников, совершенно зеленым новичком. Но не ленился и готовил приличный рекаф. Неплохой парень. Вдохнешь и сдохнешь. Недовольно напомнил ему сержант, цитируя нового военврача. Медики советовало выходящим наружу гвардейцам носить респираторы всегда, а не только при помрачениях, Но на такое никто не был готов. Лучше бы направили сюда ёбаный корпус смерти, подумал Грихальва. «Криговцы рождены для таких поганых местечек. Вдвоем взявшись за брезент, гвардейцы прикрыли им стабер на трёноге. Если бы сажа попала оружию внутрь, Машина видит Старканты спустил бы шкуры с обоих бойцов. Как думаешь, сколько еще темнота простоит? спросил Джей с характерным сварливым говором нижних уровней Улья. Может, всю ночь, может, несколько дней. худший случай на моей памяти неделя. Снизу донёсся рокот мотора. Мимо вышки проехала Химера, следовавшая по дуге вдоль внутренней стены. «Куда это они собрались по мрачению, шеф?" удивился Джей. Не наше дело, сынок, отозвался Алонсо. Просто благодарю утонувшую звезду, что тебе не нужно ехать с ними. Первый удар бури сотряс храмовое здание, и окна в келье Шандора задребезжали. Мне пора идти, сказал Крест, глядя, как сажевые снежинки бьются в стекло. Мы отправляемся, как только начнется ураган. Он изучил позицию на доске для регицида, что стояло на столике между гвардейцами тем более партия за тобой. Все равно нехорошо заканчивать вот так, Броуз, измученно прохрипел Лазаро, дрожащей рукой поднимая мраморного кардинала. Фигура выскользнула, повалив несколько других, и священник ругнулся. Позволь мне, капитан потянулся к доске, но Шандер раздраженно ударил его по ладони. "Я еще не умер, чтоб тебя!" Пока Лазарона водил порядок на клетчатом поле, Крест внимательно рассматривал своего друга. Тот превратился в тень, худого проповедника, с которым капитан столкнулся всего три месяца назад. Ряса обвисла на исхудавшем теле, белки глаз заметно пожелтели. Да, когти чёрного дыхания проникли очень глубоко. Эмброуз, я подвёл тебя, произнёс священник, не отрываясь от доски. «Надеялся, что успею вновь разжечь в тебе веру перед тем, как отправлюсь во впадину, но, жандар, я сомневаюсь, что вообще когда-либо верил. Кроме того, дружба для меня в любом случае важнее религии. Тогда расскажи мне о своем прошлом, мужик, потребовал Лазарон. Может, трон подери, я отпущу твои грехи. Неважно, веришь ли ты в святые обряды или нет, или прикажешь сжечь меня за ересь, проповедник. Оба на мгновение умолкли, после чего Шандер сцепил пальцы и пристально взглянул на капитана. Как считаешь, Амброуз, что вы найдете в аббатстве? Честно говоря, не знаю. В архивах искупления множество противоречивых записей. Есть даже легенда, что за шпилями когда-то надзирали космодесантники. Крест устало вздохнул. Но из найденных мною сведений, хоть и обрывочных, понятно, что спиральная заря вознеслась после падения Терния вечного. Возможно, культ просто заполнил пустоту, оставленную исчезновением Сароритас. Но ты думаешь иначе, закончил Лазаро. Есть еще кое-что, о чем я не хотел говорить при клавели. Я и сам ему не доверяю. И полковник не хотел, чтобы мы распространялись на эту тему. Капитан ждал, пока его друг примет решение. Все мои запросы главному командованию о доступе к архивам субсектора остались без ответа произнес Шандор. Как и требования полковника о новых распоряжениях. Мы вообще ничего не получали с момента развертывания на плите. Иногда спрашиваю себя, доходят ли наши послания до адресатов. Кораблей больше не будет, нахмурившись, сказал Крест. Что? Эти слова я услышал от Клавеля в первую ночь здесь. Он заявил, что мы предоставлены сами себе. Не понимаю, к чему это все» следи за ним эмброуз обязательно капитану меньше всего хотелось, чтобы в запланированной экспедиции его сопровождал комиссар, но тот настоял на посещение аббатства. Жандрам. Перед уходом я хочу кое-чем спросить тебя. Эти нападения на святилище спирали. Я не приказывал совершать их и не верю, что полковник мог пойти на такое. Спасибо тебе, друг. Крест поднялся. И не знаю, стоит ли, но после задания я расскажу тебе о моем прошлом. По крайней мере, о том, что помню. значит, буду цепляться за жизнь, пока ты не вернешься. Мрачно ответил проповедник. Дыхание Жерема превратилось в измученный хрип и бульканье мокроты. До утра не доживет. Печально подумала Арикин, вытирая больному лоб марлевым тампоном. Застенчивый писец был одним из первых паломников, которые вызвались добровольцами в ответ на предложение о И он станет седьмым из хостексов умерших на искуплении. Двое рекордов погибли из-за несчастных случаев ещё в самом начале обучения, но остальных унесла болезнь, таящаяся в воздухе планеты. Иногда заражённые угасали за две 3 недели, порой держались месяцами, но лечение от недуга не существовало. Вот наш истинный враг, решила медики, окинув взглядом ряды коек в лазарете. На них лежали 17 умирающих солдат, а первые симптомы наблюдались еще у нескольких десятков. Такими темпами восьмой за год превратится в полк мертвецов. "Я ищу военврача", произнес кто-то позади нее. Вздрогнув, Арикин обернулась и увидела в нескольких шагах молодого мужчину. Он был одет в полевую форму офицера отряда часовых, но взгляд девушки приковал к себе лицо незнакомца. Его приятные, точёные черты светились жизнью, а в глазах мелькали искорки веселья. Я не слышала, как вы вошли. Медики надеялась, что в тусклом свете гость не заметит, как она покраснела. Как смутно осознавала Арикин, кроме неё, умирающих и нежданного гостя, в лазарете никого не было. Простите, не хотел вас напугать. Офицер улыбнулся, от чего девушка покраснела ещё сильнее. Лейтенант Сенко. Казимир, если угодно. Скард сухо представилась медике, обеспокоенная подобным флиртом. Я и есть военврач, сэр. Мне казалось, что этот пост занимает лейтенант Копра. Он умер от дыхалки 3 недели назад, ответила Арикин. На меня возложили его обязанности после прохождения общей боевой подготовки. Так вы из паломников!» — радостно объявил Сенко, окончательно расплывшись в улыбке. Аркин. Да-да, слышал о тебе. Ты та девушка, что не спасала перед капитаном Ведьмы. Медики уже слышали это прозвище раньше, но обычно его произносили в вполголоса. Не думаю, сэр, что капитан Азет одобреет подобный титул. О, не будь так уверена, Аркин, заговорщицки произнес лейтенант. У тебя весьма необычный командир. Мы знаешь ли, встретили ее на области, последнюю выжившую из своего полка. Адеоло, полумёртвая от обморожения, в одиночку вела партизанскую войну против мятежников. Они прозвали ее Снежной ведьмой. Сенко ухмыльнулся. Как страшилку из детской сказки, но с настоящими зубами. Сэр, вы же искали военврача. Плохо себя чувствуете? А я что, плохо выгляжу, капрал? Казимир подошел ближе, словно бы заперев девушку между койками и стеной. Медики слышала, как ветер скребется в окна. Что лейтенант делал на улице в разгар помрачения? Тогда зачем, начала она, но Сенка поднял руку, призывая к молчанию. Я пришел с предложением. Поговаривают, что в рядах спиральной зари имеются весьма одаренные лекари. Учитывая наше тяжкое положение, офицер указал на умирающих мне подумалось, что, возможно, стоит обратиться к ним за советом. «Развернутым запрещен вход в кладовку, сэр. Именно поэтому предложение должно исходить от военврача, согласна? Он придвинулся к девушке. Кроме того, ты-то по-прежнему веришь в священную спираль, не так ли, Алки? Сенка смотрел на нее пристальным, почти хищным взглядом, но Медики чувствовала, что где-то глубоко внутри лейтенант вопит Ладонь девушки коснулась нажаскостинной рукоятью, которую Амазет вручила ей после обучения. Если тронешь меня, прирежу на месте, решила паломница. И пошло оно всё в варп. Но Казимир отступил, всё так же сверкая улыбкой. Пожалуйста, подумай над этим, Арикен. Уверен, мы ещё поболтаем. Когда лейтенант ушёл из палаты, медики обнаружила, что до крови распорола себе ногтями кожу на ладонях. Спящий ужас пробудился, услышав резкий скрежет. Мгновением позже с его карцера сняли крышку, и нутро бочки озарил луч света. Как внутри, так и снаружи, нараспев произнес грубый голос, перекрывая шум ветра. Человек с косыми глазами, взглянувший в емкость, был посторонним по рождению, но те же тежерук учуял в его крови аромат спирали. Чужака благословили И теперь он стал родичем. Незнакомец отступил, позволяя ужасу выбраться из бочки, которая так долго стесняла его. Тело ворожденца словно бы сколыхнулось, содрогаясь в жестоких спазмах. Мышцы сокращались, суставы и кости с хрустом занимали прежние места. Окончательно пробудившись, тижарук почувствовал грызущий, неотступный голод. Мы приготовили для вас убежище, праведник почтительно сообщил культист. Лицо другого, стоявшего рядом с ним, исказилось от страха при виде чудесного облика вырожденца. В этом человеке также жило благословение, но слабее из-за его трусости. Ужас встал на дыбы, и впивающиеся крючья, свернутые внутри огромной полости в его грудной клетке, стремительно метнулись вперед. Живые гарпуны пробили нагрудник выкреста непрочного вере. Человек не успел даже вскрикнуть, когда крыча резко дёрнулись обратно к те же руку, и ротовые отростки праведников пились солдату в лицо. Щупальца пронзили ему глаза, протиснувшись в глотку и дальше, ближе к сердцу. Товарищ убитого в восторженном молчании наблюдал за тем, как насыщается ворожденец. Когда тот закончил, от головы труса ничего не осталось. Уталиф на время свои потребности Ужас закинул мертвеца себе на плечи и посмотрел на оставшегося сектанта. Меня зовут Тразгло, назвался гвардеец со странными глазами. Он откинул голову, подставляя горло. Я послужу вам моей силой или кровью. Тяжерук низ двинулся с места, и человек торжественно поклонился ему. Это спокойный район форта, но задерживаться тут неразумно. Последуете ли вы за мной, праведник? Барожденец не понимал ни единого слова, но осознавал их смысл. С удивительным изяществом, подняв когтистую лапу, он начертил спираль. Никогда не видел такой жуткой бури. Думал крест, пока их химера неслась сквозь взбесившуюся тьму. Впрочем, ничто лучше урагана не скрыло бы экспедицию от любопытных глаз. Черные флаги несколько недель ждали помрачения, но оно едва не оказалось слишком сильным бронетранспортер, выделенный для задания, ожидал их у ворот крепости и урчал мотором. Возле боевой машины стоял гвардеец в респираторе, который стукнул кулаком по люку, увидев подошедшего капитана. Опаздываете, гаркнул он и крест узнал под маской Клавеля. Комиссар предусмотрительно сменил шинели фуражку на стандартное обмундирование. «Снабжение!» — крикнул в ответ капитан, он же начальник службы тыла. Весьма размытый ответ, но Кресту было плевать, как отнесется к этому политофицер. Люк распахнулся, и имперцы забрались внутрь. "Можно ехать", сообщил рядовой в багровой бандане, плотно закрывая дверцу. В глазницах у него виднелись оптические имплантаты, а на обнаженных бицепсах виднелись татуировки с шестерней, символом Адептус Механикус. "Не сам машина но, возможно, его помощник", предположил капитан. Стянув респиратор, он вытер пот с лица. Кроме них с комиссаром, в БТР набилось восемь солдат, необычных даже по завышенным нормам черных флагов. Все бойцы одевались по-разному и украшали снаряжение различными талисманами и амулетами, значение которых крест мог только гадать. Самым экстравагантным оказался аугментированный рядовой, но и остальные были яркими личностями. Привратник, говорит Химера-7, произнес смех вот в оксражок. Слушай пароль морской прилив. Повторяю, морской прилив. Открывай ворота, друг. Понял тебя, Химера-7. прокрякал в ответ Динамик. Вы опоздали, крест. Заметил беловолосый офицер, расположившийся рядом с водителем. Снабжение. Прибег тот к прежнему оправданию. Простите, капитан Квизада. До моста мы доберемся лишь через несколько часов, сухо ответил командир ветеранов. Советую отдохнуть, пока есть время, мистер Крест. Прозвучало это почти как неприкрытое оскорбление. от вот, сэр, лучше вам заснуть сейчас, а не у меня на линии огня, вмешалась женщина, которая сидела напротив Эмброуза. На ее покрытые шарамами скулы и квадратный подбородок свисали немытые светлые дреды. В руках боец держал громоздкий плазмомет, кожу которого целыми рядами покрывали отметки убийства. С каких пор ты стреляешь по прямой линии, Рахель? лениво протянул мужчина с продолговатым лицом, втиснувшийся возле неё. Затем он кивнул крестом. Это вы прикрыли зеленую зону. Так полковник действовал по моей рекомендации, ровным тоном ответил капитан. С момента прибытия полка на искупление там исчезли шестеро солдат. И в городке есть что-то неправильное. Домонсон с отвращением вспоминая редкие, связанные с расследованием поездки в Надежду. Что-то залегающее глубже обычной порочности и разложения. Он правильно сделал трухили, заявила женщина с dreads. «Местечко было паршивое. Конкуренток боишься, а, Рахель? подразнил ее трухили. Крест не стал прислушиваться к их разговору. За время службы он повидал достаточно много ветеранских отделений и сразу распознал взаимные ритуальные подколки. Бойцы могли посмеиваться друг над другом в промежутках между заданиями. Однако легкомысленность была им чужда. Как только положение становилось серьёзным, то же самое происходило и с гвардейцами. Любой из восьмёрки, начиная с их замкнутого офицера и заканчивая водителем, что ни разу не повысил голоса, был опытнейшим убийцей. Когда Ту обеспокоился беспокоило, что ему придется ехать в одной машине с такими солдатами, но Крест находил их просто утомительными. "Ворота открыты, можно отправляться", передал привратник. "Сохрани остром бисеньки". Рокот мотора усилился до гортанного рёва, и Химера устремилась вперед. Капитан заметил, что комиссар прислушался к совету квизады, сомкнул веки и, кажется, задремал. Никак не могу тебя раскусить, Клами, подумал Крест. Но сейчас думаю, ты прав. Он закрыл оставшийся глаз. Когда закончилась смена Арикин, помрачение уже окончательно захватило форт и превратило его узкие улочки в аэродинамические трубы. Но медики знала, что ветер не помешает ее наставнице, а значит, не должен помешать и ей. Кроме того, девушка все еще злилась на Сенку, и сна у нее не было ни в одном глазу. Научи меня драться, попросила Арике, но амазет, но второй вечер пребывания среди черных флагов. Я не хочу быть плавником. Тогда она едва держалась на ногах после долгих часов тренировок, но чувствовала, что даже за сотню таких дней не подготовится к опасному предприятию, на которое намекал Крест. Капитан приняла вызов девушки. Их кровавые встречи начались той же ночью. Условия обучения оказались намного более жестокими, чем у нож сержанта. И Ярекина осознавала, что Амазет спокойно убьет ее, если девушка даст слабину. Впрочем, медики согласилась на такие правила. За три месяца военврачскарт получила больше шрамов, чем все остальные рекруты вместе взятые. Но теперь могла одолеть в рукопашный противника вдвое крупнее себя и стреляла из лазвинтовки не хуже ветеранов. Когда плавниковая сотня завершила подготовку, никто не оспаривал ни производства Арикин в Капралы, ни прозвище, которым её наградил Нюлаши Чёрный пастырь. Но и этого было мало, поэтому кровавые встречи продолжались. Распахнув дверь ангара, где ждала капитан ведьма медики поклонилась ей. Мазет зашагала навстречу девушке с клинками в руках. Посторонние никогда не заходят сюда праведник, сказал культист по имени Тразгу. Обломки уже мыли здесь, когда мы строили порт. Скорее всего, корабль упал больше века назад, во время помрачения». Не обращая внимания на болтовню человека, Тежорук изучал бесформенную стальную пещеру. Они стояли глубоко внутри громадного металлического чудища наполовину зарывшегося в грунт неподалёку от центра владений чужаков. В каверну вёл только один путь, но весьма извилистый и с множеством укромных местечек. Необычное рукотворное подземелье казалось ужасу странно знакомым, словно он уже бродил здесь когда-то, чего, конечно, быть не могло. Холодные стены покрывали узоры из многократно повторяющихся диковинных символов. Судно называлось Аборион подсказал Тразга, который усердно следил за взглядом господина. Любопытство теже руко быстро угасло. Его создавали не за тем, чтобы разгадывать тайны. Логово вполне подходило, но пока что ворожденец не мог залечь в укрытие. Слишком уж яростной была жажда крови и убийств. Собравшись с ограниченными мыслями, ужас посмотрел на сектанта и начертил в воздухе второй знак, которому научила его госпожа. Понимаю, праведник. Отозвался гвардеец, опознав рассечённую спираль отмщения. Я отведу вас к проповеднику еретиков. Клинки Арикин вновь с лязгом ударились о пол, и девушка замерла, признавая поражение. Тобой управляет гнев. пожурила её амазет и провела собственным оружием по горлу медики так ловко, что почти не порезала кожу. Отскочив в сторону ловким пируэтом, Капитан заняла низкую стойку. Один изогнутый огнутых мачете занесён над головой, будто скорпионе жало, другой, используемый для защиты, описывает перед ней круги. "Я стала его рабыней", согласилась Арикин, подбирая клинки. "Ярость скованная помогает, ярость вольная придаёт". Так звучал первый урок, который преподала ей амазот. Сосредоточив свою злость, в ледяной шип Медики снова подскочила к наставнице. Они сошлись в вихре парных мачете, танцуя в круге света, что указывал границы тренировочной арены. Искусство подобной пляски заключалось в том, чтобы постоянно перебирать клинками, прокладывая одним дорогу для второго. Каждый атакующий выпад становился оборонительным, каждый защитный приём давал возможность для нового удара. "Мы ещё поболтаем", заигрывался Несенко, или угрожал Оседлав волну гнева, девушка рубила и парировала в неразрывном ритме жестокости и безмятежности, становясь единой со своими мачете. Капитан ведьма сражалась в лёгкой безрукавке, но на её руках были вытатуированы те же самые кости, что и на доспехе, поэтому казалось, что Арикин фехтует самой смертью. Ты по-прежнему веришь в священные спирали, не так ли? Издевался над ней Сенка. На этот раз Медике продержалась почти минуту, перед тем как Адеола круговым движением выбила у нее клинки и вновь добралась до ее горла. У Арикин ни разу не возникало сомнений в исходе поединков, но порой она почти наглядно представляла собственную победу. Умом девушка понимала, что никогда не одолеет капитана, однако усомниться в себе означало опозорить учителя. Теперь ярость придавала тебе сил. Одобрительно заметила Амазет, шагнув в сторону. Где ее корни, Арикин? В таком обращении не было теплоты. Капитан называла по имени всех бойцов. и в ее устах подобная неофициальность звучала как глубоко личная угроза. Эта женщина мне не подруга, поняла Медики. Но не дружба поможет мне выжить. Она рассказала Адеоле о случае с Сенкой и сама удивлялась тому с каким отвращением Вспоминает разговор в палате. Амазет очень долго молчала, и последующий ответ вышел неожиданно. Отправилась бы ты на шпиле Арикин, предложи тебе такую возможность. Не понимаю. Развернутые наши враги. Пока что полковник только пляшет вокруг этой истины, но я осознаю ее так же четко, как ритм крови в моих жилах. И не сомневаюсь, что ты так же чувствуешь правду. Тогда зачем бы мне отправляться туда? спросила медики, думая об Бафеле и Пхарло, и всех прочих паломниках, которых передали секте. Действительно, зачем? Амазет превращает меня в чудовище? задалась вопросом Арикин и тут же подумала: хочу ли я стать такой, как она? Спящий вновь бился в пасти старого жуткого кошмара что тащил его вдоль дикой кавалькады бесконечных грехов юности и искушал всем отрынутым в зрелости ради служения трону. Аристократус Верзантом, этой тёмной жемчужины затонувших миров, жизнь предлагала бескрайнее множество удовольствий, зачастую пастыковых, иногда непроизносимых. Если бы неприхотливые совпадения, он не выбрался бы из этой золотой клетки до самой смерти. Совпадение. Их не бывает, возразил Шандар Лазаро. Нет ничего, кроме совпадений, насмешливо ответил призрак из снов. Всё, что рассказывали тебе миссионеры, было обманщик, прошипел Шандер и вырвался из лап завопившего мучителя. Обманщик, пробудившись, повторял он во тьму. Смятые просто не ним вымокли от пота. Пересохшая глотка пылала. Морщись от боли, Лазаро потянулся за кувшином с водой, стоявшим возле кровати. Новый вопль прорезал стон ветра за окнами. Звук был приглушённым, но в нём явно слышались ужас и нестерпимая мука. Кричал немой кошмар. Понял охваченный лихорадкой проповедник. «Это крик пробудил меня. Холодная длань смерти тяжко опустилась ему на грудь, выдавливая веру, огонь и жизнь из высохшего полутруба. «Император хранит. Прохрипел Шандар, борясь с убийственным страхом. Пытаясь вздохнуть, священник с трудом поднялся и обхватил рукоять эвисцератора, лежавшего на подставке рядом с постелью. Обмякшие бицепсы Лозаро задрожали, когда он поднял тяжёлый меч. Но византиец нашарил пальцами пусковой шпеньок и тут же ощутил прилив веры. Вспомнив о праведном очищении области и о том, как огромный зубчатый клинок проливал там кровь бессчётных предателей, проповедник вновь преисполнился жизненных сил. Он почти уступил желанию запустить висцератор, но сдержался. «Еще рано, друг мой", выдохнул Шандар. Хотя в коридоре, ведущем к его келье, стоял полумрак, спрятаться там никто не мог, разве что в опочивальнях, но все двери были закрыты. Так, поздно ночью здесь ходили только церковные сторожа. Боюсь Владислав и Лохматый отправились в чёрную впадину. Мрачно подумал священник. Пробираясь дальше по коридору, он помолился за души своих усердных служек. Впереди находилась пустая лестничная клетка, и Лазаро увидел, что люменшары в нижнем зале по-прежнему горят. Начав спуск, проповедник ощутил, как усиливаются его мрачные предчувствия. Шандер словно бы не шел по ступеням, а погружался в какие-то невидимые, вытягивающие силы миазмы, но его свирепая ярость сияла и сквозь них. Если я умру сегодня, то стоя на ногах и с клинком в руке, почувствовал священник. Зло ждало верзанца возле алтаря, в чем он и не сомневался. Там горели свечи, от жаровен тянуло благовонным дымом. Но ничто не могло скрыть мускусной вони, окутавший храм. У смрада был горько-сладкий привкус, то притягивающий, то отталкивающий. Вечерню посетили четверо прихожан. Трое из них сидели на скамьях лицами к алтарю, точнее, спинами от него, поскольку у верующих отсутствовали головы. На двоих были надеты белые рясы служек, потемневшие от крови. На третьем обычная полевая форма. Последний гость обернулся навстречу вошедшему Лазаро. Проповедник не разобрал выражение скошенных глаз, но казалось, что их хозяин только что плакал. Что здесь произошло? требовательно спросил Шандар, придушив отвращение. Искупление, жрец прихожанин по-детски озорно улыбнулся. Он или безумен, или одержим, рассудил Лазаро. Он шагнул вперёд, и создание, пригибавшееся за алтарём, развернулось в полный рост. Трон Святой. Задохнулся Шандар, пытаясь понять, что за отродье выросло перед ним. Демон, несомненно, он мог быть только демоном. Выглядел как громадная, уродливая пародия на человека, и многоту его прикрывал лишь широкий кусок грязной ткани, свисавший с пояса. На ярко окрашенной коже твари здесь и там виднелись хитиновые наросты, которые срастались в твёрдые пластины вокруг плеч и шеи. Правая рука существа разделялась возле локтя, причём одна из ветвей оканчивалась трёхпалой клешнёй, а другая совершенно обычной человеческой ладонью. Левая, низко свисавшая рука, сужалась в длинный изогнутый крюк. Также Лазаро рассмотрел безволосую луковицеобразную голову. Глубоко посаженные глаза и разинутую пасть, с которой свисали щупальца с наконечниками-шапами. Простонал демон, неловко шевеля челюстями и пуская слюни. Каким-то образом Шандар понял, что тварь ухмыляется, глядя на него. Вдавив большим пальцем пусковой шпинёк проповедник услышал рык ожившего евисцаратора. Оружие дернулось в хватке Лазаро, словно живое создание, жаждущее мести. Совпадений не бывает, признал священник. Мне был предначертан такой конец. За императора! вскричал он, бросаясь вперед. Увидев, что из груди врожденного чудовища к нему рванулись хищные отростки, Шандр взмахнул мечом по широкой дуге. Клинок начисто отсёк два щупальца, но остальные метнулись в сторону и втянулись обратно. С Спулькующим рёвом демон сделал выпад изогнутой клешнёй, рассекая ею воздух, будто косой. Лазаро парировал могучий удар, хотя едва устоял на ногах. Рокот висцератора перешёл в вой. Его цепные зубы пытались прогрызть окастеневшую конечность из-под кожуха благословенной машины, с виря нечестивца, ни повалил дым. Гррр. Вновь простонала тварь, вай, оплевав проповедникам мерзкой слюной. Стиснув зубы, Шандор вонзил клинок глубже, хотя его тело сотрясалось от вибрации оружия. С мучительным визгом приводной ремень меча лопнул и отлетел в сторону, словно немыслимо острое лассо, отрубив по пути левую руку Лазаро чуть ниже плеча. Бесполезное теперь оружие выпало из пальцев священника и лязгнуло о пол, подбывая мотор. Отведя клишню косу, демон выбросил её вперёд, пробил верзанцу грудь и продолжал давить, пока костяное острие не вышло из спины. Изо рта проповедника хлынула кровь, а твари тут же дёрнуло его наверх и поднесло к себе. Наклонив голову, тварь внимательно посмотрела на Шанда. И тот почувствовал, как нечто иное, ноя изучает его сквозь эти бессмысленные глаза какое-то неумолимое, совершенно нечеловеческое сознание. Верно, передал Лазаро потаённый разум. Совпадений не бывает. И ротовые отростки чудовища метнулись вперёд. У клубка нет начала и нет конца, лихорадочно думал полковник Канграталаска, поскольку всё в нём сплетено сохранено в едином запутанном мгновении. За стенами данжона ярилась чёрная буря, приманивая своим гневом введение изран, оставленные областью на душе Таласки. Его вера почти сгинула в бою с кошмарами того замёрзшего мира, но на искуплении полковник увидел благословение под корой проклятья. Через муки он пришёл к откровению. Ко мне никого не пускать. Велел он командиру безмолвных паладинов. бог император зовет меня, Карлос. Воин недочеловек степенно склонил голову и Кангри положил ему руку на нагрудник. Нам с тобой предначертана слава, друг мой, пообещал Таласка. Отвернувшись, он направился в башню, продолжать свой великий труд.